Наградные документы Бруно Сюткуса. Далее идёт изображение. Свидетельство о награждении железным крестом второго класса, датированное 6 июля 1944 года и подписанное генерал-майором Паулем Шойерпфюгом, командиром дивизии, в котором служил Сюткус. Далее идёт следующее изображение. Свидетельство о награждении Сюткуса чёрным значком за ранение. от 7 сентября 1944 года, подписано командиром 2-го батальона 196-го гренадерского полка Гауптманом Гербертом Хоффманом. Следующее изображение — наградная книжка снайпера Сюткуса, датированная 19 сентября 1944 года, подписанная генералом Карлом фон Лезюром, командиром 49-го горнострелкового корпуса. В ней содержится запись по случаю 52-й победы Сюткуса. Следующее изображение. Свидетельство о награждении Бруно Сюткуса железным крестом первого класса от 16 ноября 1944 года. Подписано командиром 68-й пехотной дивизии Паулем Шойерпфлюгом. Если сравнивать боевые победы Бруно Сюткуса с успехами снайперов других дивизий, то его, вне всякого сомнения, можно отнести к лучшим снайперам Вермахта. Для подтверждения этого сравнения следует изучить оригинальные документы. содержащие заявки снайперов других дивизий. Первое. Панцергренадорский полк войска СС Теодор Эйке. Третья танковая дивизия Мёртвая голова. Гердт Клоп 17 побед. Эрих Маттерн 25 побед. Осенью 1944 года они считались лучшими снайперами. По сводкам дивизионной газеты Tottenhamkopf Meldor. Ноябрь 1944 года. Второе. В феврале 1945 года унтершарффюрер SS-Q из 17-й Панцергренадорской дивизии Гёц фон Берлихенген был назван самым успешным снайпером Западного фронта, имевшим 20 подтверждённых побед. По сводкам дивизионной газеты Die Eisernä Faust, февраль 1945 года. Третье. В числе самых успешных снайперов 23-й добровольческой панцергренадорской дивизии Нидерланд был Унтершарфführer SS Штайнке, воевавший в Курляндии, на счету у которого на 12 января 1945 года было 26 подтверждённых побед. По сводкам военного дневника панцергренадорской бригады Нидерланд. 4-е В марте 1945 года у Роттенфюрера СС Шефеля и штурмана СС Бойкельса из снайперского взвода Ягтфербанды СС было 60 подтвержденных побед. Ежедневная сводка Одеркорпс, 21 марта 1945 года. Все выше названные снайперы могли иметь большое число побед в последние недели войны, но никто не смог перегнать сутку со с его 209 победами. Пятое. Евреитер Маттиас Хедценauer, удостоенный рыцарского креста, считался самым успешным снайпером немецкого вермахта – 345 подтвержденных побед. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер постоянно следил за успехами снайперов и всячески поощрял их. После того, как в 1944 году Гиммлер стал главнокомандующим армии и резерва, он начал формирование народных гренадерских дивизий. И по его приказу в ежедневных сводках стали сообщать об успехах снайперов войск СС и Вермахта. Гиммлер признавал, что успешных снайперов нередко обходят при составлении списков награждённых. Он решил изменить такое положение вещей и потребовал более скорого признания побед снайперов, чтобы стимулировать их дальнейшие успехи на передовой. Соответствующим образом Рейхсфюрер СС добился награждения снайпера за 100 подтверждённых побед золотым военным орденом германского креста. В официальном приказе говорилось следующее. Гренадеры главные фигуры на поле боя. Среди них самую главную роль играет снайпер. Их достижения должны признаваться следующим образом. За пять подтверждённых побед, одержанных солдатами, не имеющими снайперской подготовки, упоминание в ежедневной дивизионной сводке и 5 дней отпуска, а также перевод на учёбу в снайперскую школу. За 10 подтверждённых побед семидневный отпуск, железный крест второго класса, упоминание в ежедневной дивизионной сводке. За 20 подтверждённых побед знак снайпер первой степени. За 30 подтверждённых побед двухнедельный отпуск, упоминание в ежедневной сводке корпуса. За 40 подтверждённых побед Знак снайпер второй степени. За пятьдесят подтвержденных побед — двадцатидневный отпуск, железный крест первого класса, упоминание в ежедневной сводке о армии. За шестьдесят подтвержденных побед — знак снайпер третьей степени. За сто подтвержденных побед — рекомендация на награждение золотым военным орденом Германского креста. Предоставление отпуска решает в каждом отдельном случае командир дивизии. Снайперу со 150 подтверждёнными победами предоставляется личная встреча с рейхсфюрером СС. Его имя публикуется в ежедневной сводке рейхсфюрер СС по всем дивизиям войск СС и вермахта. Сноска. Дивизионная газета 17-й танково-гвардейской дивизии СС Гёц фон Берлихенген. Die Eisernä Faust. Февраль 1945 года. Из вышеизложенного следует, что Гиммлер намеревался связать награды за храбрость с подтверждёнными победами снайперов. На основании этого после 100 подтверждённых жертв командир полка рекомендовал снайперу к награждению золотым военным орденом Германского креста. Если бы Бруно Сютку осваивал в составе Народно-гвардейской дивизии Вермахта или в войсках СС, после 200-ой жертвы его рекомендовали бы к награждению золотым военным орденом Германского креста. эквивалента заколки Ehrenblut или даже рыцарским крестом. В случае Сюткуса можно высказывать разные предположения. Несомненно, остаётся странным то, что Сюткус не нашёл заслуженной награды, хотя его успехи постоянно сообщалось в штабы дивизии, корпуса и армии, о чём имелись соответствующие записи в его снайперской книжке. Рекомендовать его к награде прежде других должен был командир батальона. Если это не было сделано, то виной тому, скорее всего, постоянные бои, в которых участвовала дивизия. Вполне возможно, что документы могли быть подготовлены, но их в самотохе боёв просто потеряли. Установить это сегодня не представляется возможным. Наивысшая полученная суткусом награда упоминание его имени в сводке немецкого вермахта от 25 ноября 1944 года. Только благодаря этому упоминание о нём сохранилось в немецкой военной истории.